Глава 35. Единообразие. Вот что отличало нормальных от психов. Те, кто пребывал по правильную сторону психики, носили халаты или белую больничную одежду. Недобровольные пациенты же были в чем попало. По большому залу разгуливали люди в спортивных штанах, шортах и джинсах, поверх которых надеты футболки, поло или рубашки, застегнутые на все пуговицы. «Значит, — подумала Людивина, — те одинаковые, шаблонные, считаются почтенными гражданами, а остальных запирают». Умозаключение, конечно, было притянуто за уши, но оно напоминало о Ришаре Микелисе и его понятии нормы. «Пока извращенцы остаются в меньшинстве, мы будем их изолировать. Но если однажды их станет так много, что они окажутся заметной частью общества, мы больше не сможем ограждать их от системы». Если же мало-помалу они превратятся в большинство, в изоляцию окажутся люди без отклонений. И такое уже случается. Взять, например, арену для собачьих боев в Оранжетее. Толпа, взбудораженная адреналином, гормонами, запахом крови и стадным чувством, начинает выть все громче, подначивает, жаждет смерти. А те, кто остался в стороне, кого не заразило буйство толпы, не просто в меньшинстве, они отщепенцы. как в романе Ричарда Маттисона «Я легенда». Кого считать настоящим чудовищем? Кто задает критерий допустимого? Самые здоровые? Те, кто знает истину? Нет, те, кто в большинстве. Просто их много, а психическое состояние не имеет значения. Доктор Брюсен подошел к мужчине среднего роста с короткими сидеющими волосами, который наблюдал за пациентами вместе с двумя коллегами. Мужчина, склонив голову на бок, выслушал Брюссена, затем медленно обернулся. У него было лицо с резкими рублеными чертами, четко очерченная квадратная челюсть, слегка выдающийся подбородок, бледная линия рта, орлиный нос, выступающие скулы и высокий лоб. Щеки пересекали две глубокие морщины, будто шрамы. Голубые глаза смотрели холодно и отстраненно. Рукопожатие директора, в отличие от Брюссеновского, оказалось сухим и крепким. Руки у него были ледяные, властный и харизматичный. Достаточно было увидеть, с каким почтением к нему относятся другие врачи, чтобы почувствовать, какой он. «Доктор Милмон Банто», — представился он жандармом. «Я директор клиники. Меня не предупредили о вашем визите». Голос подтвердил первое впечатление. Банто говорил уверенно и солидно. Людивина с Синьоном коротко изложили цель своего приезда. Вдаваться в подробности не было времени, если они хотели успеть к половине третьего в Сен-Жермен-Ан-Ле. я уже сказал им, что мы не имеем права раскрывать профессиональные тайны», — заговорщически сообщил начальнику Брюссен. «Они пришли без судебного следователя, без ордера, без официального распоряжения. У них вообще ничего нет». Банто слушал с суровым видом, глядя в пол, потом поднял взгляд на подчиненного, и тот невольно сменил тон на менее категоричный. «Настоящий главарь банды», — подумала Людивина про директора. Воображение сразу подсунуло мрачный сценарий. Банто в роли гуру-психопата, Брюссен его параноидальный подручный. Эта безумная идея не имела никаких оснований, не потянет даже на сюжет второсортного фильма. Но Людивина знала, что так бывает». Она тому свидетельница. Мор и Вальсиганде эти места стерты из географических карт, вычеркнуты из книг, вытравлены из памяти ради сохранения репутации рода людского. Даже в СМИ о них говорили недолго, будто само коллективное бессознательное вмешалось, решив поскорее все забыть. Но Микелис, Синьон и Людивина заглянули в ту бездну и бросили ей вызов». Банто отошел вместе с жандармами в нишу, обклеенную рисунками, большинство из которых были на уровне первоклассника. Брюссен сам себя пригласил навстречу. Директор впился в Людивину своими пронзительными яркими глазами, и ей показалось, что он зондирует ее сознание. Затем он переключился на Синьона, который начал разговор. «Месье Банто!» «Доктор!» — поправил Брюссен за начальника. Банто положил одну руку ему на плечо, а другой указал на коллег в халатах. «По-моему, Эрика хотела обсудить с вами расписание». Намек был ясен, и если Брюссен обиделся, то не подал виду. Промычал что-то в знак согласия и зашагал к брюнетке в очках, которая с самого начала не сводила глаз с жандармов. Людивина увидела, как Брюссен начал тихо отвечать на торпливые вопросы Эрики. Определенное их присутствие вызывало здесь волнение – Еще она заметила, что у женщины-врача глаза разного цвета. «Нам не нужны истории болезни ваших пациентов, только фамилии», — продолжил Синьон. «Если вы настаиваете на ордере, мы его получим, но это отнимет у нас время, а на кону жизни людей». Бантов взмахнул рукой, будто отметая проблему. «Скажите, кто конкретно вас интересует, и я отвечу, лечился ли у нас этот человек. Поймите правильно». Я не хочу показывать вам списки без ордера, который снял бы с меня ответственность, но готов помочь, чем смогу. Мы ищем имена за несколько месяцев или даже лет. Нетерпеливо сказала Людевина. Она бросилась с желанием сорваться прямо сейчас на место преступления в лесу Сен-Жермен-Анле. Слишком уж встревожил ее тон полковника Жана. Но раз они здесь, надо получить хоть какую-то информацию по ее вопросу. «В любом случае криминалисты еще работают с трупом, рано туда мчаться, а когда приедем, они как раз закончат», — утешала себя она. Банто ответил невозмутимо и уверенно. «Я руковожу клиникой 11 лет, так что проблем не возникнет. Также я работаю психиатром и помню всех пациентов и пациенток». Пьер Галине назвала первое имя Людивина. Если Банто и пришлось задуматься, по лицу этого не было заметно. «Имя?» «Знакомое. Но вы спустили меня на землю. Я слишком самонадеянный. Признаться, не помню такого». «Это подросток. Ему было шестнадцать, когда он около полугода пробыл здесь в качестве отдыхающего. Выписался в конце прошлого года». На этот раз Банто кивнул. «Да, теперь припоминаю. Он лежал в восточном крыле, а я там бываю редко. Мне показалось, вас интересуют только те пациенты, которые были госпитализированы принудительно». «Вы общались с Пьером Галине лично?» «Очень мало. Он проходил курс эрготерапии, если я не ошибаюсь. Мальчик был потрясен смертью родственника. Кажется, отца». «Совершенно верно». «Вы не знаете, у него было много посетителей?» — спросил Синьон. «Нет, я не слежу за этой стороной жизни пациентов, особенно из восточного крыла». «Но посещение контролируется персоналом?» — уточнила Людивина. учитывая решетку и охранника на входе. «Встречи на территории клиники?» «Да», — кивнул директор. «Вас интересует кто-нибудь еще?» Людивина разрядила второй патрон. «Людовик Мерсье». Банто пробуравил ее таким взглядом, будто хотел извлечь ответ из ее памяти. Глаза у него были блестящие, живые и очень умные. «Тоже из восточного крыла?» «Судя по всему, да». Мерсия добровольно лечился в разных заведениях. «Думаю, он и у нас побывал. Это имя мне тоже знакомо. Очень жаль, что не могу дать более подробную информацию. Признаться, я гораздо лучше знаком с обитателями той части клиники, где мы сейчас находимся. Напрасно я, конечно, хвастался своей памятью. А можно как-то подтвердить насчет Мерсия?» Банто едва заметно усмехнулся, оценив вежливую настойчивость Людивины, и кивнул. Да. «Думаю, у меня есть такая возможность. Идемте!» Он повел их теми же коридорами мимо будки охранника. Лаик, ответственный за безопасность, снова прошелся по Людивине похотливым и даже заигрывающим взглядом. Они поднялись на второй этаж в просторный кабинет, заставленный книжными шкафами из черного закаленного стекла с сотней томов. «Прошу прощения за беспорядок. Я просто не успеваю этим заняться». «Приходится делить время между административными обязанностями и ролью психиатра». Банто отодвинул тяжелое кожаное кресло на колесиках, уселся за ноутбук, указав жандармам на другие кресла, и принялся быстро печатать. Людивина не видела экран, но подумала, что он очень ловко обращается с компьютером для такого занятого психиатра сорока лет. Этот человек явно не терпел посредственности и старался достичь высот в любом деле». «Вы сказали «Мерсье»? Первое «Е»?» «Да». Банто, наконец, оторвался от экрана. «Действительно, он у нас лечился. Ради соблюдения врачебной тайны не могу назвать точные даты, но сам факт подтверждаю. У клиники могут возникнуть проблемы». Он сжал челюсти. Вертикальные морщины на щеках стали глубже, словно подчеркивая странную двойственность этого человека — внешне сурового и властного, но вполне дружелюбного по отношению к ним. Людивина предположила, что у него прочная броня, и вдруг поняла, чем он ее так заворожил. «Это же потенциальный Ришар Микелис, человек того же склада, гладкая кожа, крепкое телосложение, интересная внешность, а под этим всем прячется необычайный ум. Это интеллектуал, которому все равно, нравится он кому-то или нет». прекрасно знает себе цену, понимает, чего хочет, и не заботится об остальном. И у него такой же острый взгляд, который пронзает насквозь, читает тебя от корки до корки». Синьон посматривал на Людивину, предоставив ей выбрать тактику общения с психиатром. «Нет, никаких проблем», — заверила она. «Зато появился прогресс в расследовании». «Эти двое натворили что-то серьезное!» «Убийцы из скоростного поезда были несовершеннолетними», Так что ни фотографии, ни полные имена не попали в прессу. Фамилия Мерсье прошла незамеченной на фоне событий, которыми пестрели газеты последние 10 дней. Поэтому Людивина не удивилась, что и Банто, и персонал клиники не связали эти преступления с бывшими пациентами, которые побывали у них несколько месяцев назад. «Вы принимаете много больных?» — спросила она. «У нас сотни мест, но столько народу никогда не бывает». «В добровольном отделении большая текучка, в принудительном стационаре она гораздо меньше. Судя по вашей реакции, ответ положительный. Мерсье и Галине сделали что-то серьезное, но вы не желаете это обсуждать». «Они убили десятки человек», — сказала Людевина. У психиатра дрогнули брови. Это был первый намек на эмоции. «Речь о том, что случилось в поезде на прошлой неделе?» «В том числе». Банто откинулся на спинку кресла, кожаная обивка заскрипела под его весом. «Вы не знаете, у них была повышенная агрессивность, пока они здесь лечились?» — спросила Людивина, указав на ноутбук, словно он хранил все тайны. «Это деликатная тема. Вопрос касается самих пациентов. Я не могу просто так ответить. Вам нужно обратиться к их родственникам. Мне очень жаль. Понимаете...» «Я должен защищать репутацию заведения и не имею права выдавать первым встречным конфиденциальные сведения, касающиеся отношений психотерапевта и пациента. Это незаконно!» «Мы офицеры национальной жандармерии и ведем уголовное расследование», — отрезал Синьон. «Отнюдь не первые встречные». Ледяные глаза в полной тишине скользнули по здоровяку в толстовке. «Вы прекрасно поняли, о чем я», — коротко ответил директор. Людивина досадливо поморщилась и продолжила. «Вы не могли бы проверить также имя Кевин Бланше?» «Мне оно, по крайней мере, ни о чем не говорит», — отозвался Банто, стуча по клавиатуре. «Нет, под такой фамилией у нас никто не зарегистрирован». «Вы не используете псевдонимы, если человек отказывается назвать настоящее имя?» — спросил Синьон. «Такого у нас не бывает». У отдыхающих из восточного крыла нет причин скрывать от нас свою личность, а другие попадают к нам по решению суда, так что их личность заранее установлена. «Проверьте на всякий случай аббревиатуру ГФЛ или имя Говард Лавкрафт», — попросила Людивина. Поиск ничего не дал. «Синьон, как зовут задержанного в торговом центре?» «Марк Ван Дакен». Директор впечатал и это имя, затем покачал головой. «Тогда Михал Боленский», — сказала Людивина. Банто удивленно вскинул брови. «Вы что, разыскиваете целую армию убийц?» «Нет, никаких Баленский у нас тоже не было». Людивина разочарованно прищелкнула языком. Время шло, задерживаться было нельзя. «Двоих-то нашли, значит, не зря приехали», — попытался успокоить ее Синьон. Она рассеянно повернулась на кресле, оглядывая кабинет. Повсюду были книги, в основном по психиатрии, многие на английском, но она также заметила дорогие издания, посвященные винам, виски и коллекционным автомобилям. На полках кое-где стояли украшения – африканские маски, японский садик в пластиковом контейнере, слон из сандалового дерева, желто-синий мексиканский череп и множество сувениров из путешествий. За непробиваемой броней скрывался человек, не чуждый радостям жизни – В точности, как Микелис. Она снова развернулась к психиатру, посмотрела, есть ли обручальное кольцо и обнаружила его на безымянном пальце левой руки старое, золотое. А на столе, боком к ней, стояла фотография в рамке. Расмотреть снимок людивина не могла, но различила светловолосую женщину и смеющуюся девочку рядом с банто. Жалко, что не удастся разглядеть получше лицо психиатра. Интересно было бы узнать, каков он с семьей. Внезапно Людивина наклонилась к директору через стол. «Если я принесу полное досье по уголовному делу, вы сможете составить психологический портрет преступника?» «Что, простите?» «Думаю, вы обратились не по адресу. Я не профайлер, как вы это называете на своем жаргоне». «Но вы психиатр, да еще с огромным опытом, и в вашей клинике проходили лечение двое из наших подозреваемых». «Вы могли бы посмотреть на дело свежим взглядом. Вдруг сумеете найти психологические связи, которые мы упустили, заметить что-то особенное в их поведении. Ведь это вас ни к чему не обязывает. Во-первых, это отнимет у меня время. А во-вторых, я могу ошибиться и направить вас по ложному следу. Я готова рискнуть. Есть в вас что-то такое, что подсказывает мне. Надо попробовать». Банто даже не улыбнулся, услышав комплимент. Он смотрел на Людивину все тем же ледяным взглядом. «Разумеется, все останется между нами», — добавила она. Психиатр сплел пальцы под подбородком и слегка кивнул. «Не ждите от меня четких выводов», — холодно произнес он. «Сейчас нам любые версии пригодятся». Жандармы встали, и Людивина первая направилась к двери. Она хотела еще попросить у дежурного в приемный список персонала клиники, но директор окликнул ее на пороге. «Я не могу открыть вам доступ к медицинским картам и спискам пациентов. Это нарушение профессиональной этики. Но помнится, вы спрашивали про их посетителей. Рекомендую на выезде заглянуть к охраннику и сделать пару фотокопий. Он не врач, и у него записаны имена всех гостей, побывавших здесь». На этот раз в голубых глазах поблескивал не лед, а искорка интереса. Людивина возликовала. Банто вступил. В игру.